Глава 19. Глянув, когда он быстро подбирает выбитые мною из голодных духов камни душ и кладёт их в сумку, я рванул к шестёрке новых граймов, вырвавшихся из разлома. Твари не полетели мне навстречу единым фронтом, а бросились в разные стороны. Только двое выбрали в свои цели у меня. Первый грайм заложил вираж в последний момент, избежав острия моей правой косы. Я резко довернул корпус, почти достал его. но голодный дух ушел в подпространство. В этот же момент второй Грайм оказался вплотную к моему телу, но задеть не успел, левая коса Джека рассекла его и развеяла. А еще через мгновение я так и перерезал и его сородича. Минус два. Осталось? Думал четыре, но нет, уже два. Из ближайшего двора появились двое Вайлордов, ускоренных рывком. Третий атаковал издали. Подобрав выбитые камни душ, И засунув их в небольшую поясную сумку, я побежал дальше. Пусть незнакомые коллеги разбираются. Конкретно в этой точке играемые не представляют большой опасности, так что попытка объединить усилия чревата возможностью зарождения глупого конфликта. Как не крути, камни душ ценный ресурс. Как у нас дела? уточнил я через микрогарнитуру. Ты движешься в правильном направлении? Основные проблемы в центре отцепленной зоны, доложил Миша. отслеживающий наше перемещение через маячки в гарнитурах. «Еще не всех перебили?» — на бегу хмыкнул я. «Увы, они все прибывают. О, через сто метров сверни во двор направо. Там только что появилась новая группа. Понял? Интересно, кто-нибудь из обычных людей на улице в том дворе есть?» Пометку в приложении могли поставить и те, кто увидел духов из окна. Несмотря на предупреждение полиции, я уже заметил нескольких подобных зрителей. С одной стороны, они чересчур рискуют, и безопаснее прятаться в глубине квартир, с другой же, отправляют актуальные сведения о новых разломах. Оказавшись в указанном дворе, я увидел граймов разлетающихся в разные стороны. Людей во дворе не было, а значит, голодные духи нацелились на тех, кто прятался в домах. Граймы чувствовали их, а подняться на высоту, до да пройти сквозь стену, для них не проблема. Что ж, пришло время опробовать на венку. Ну как на венку? В детстве я пробовал рисовать этот амулет и даже применять, но из-за некоторых особенностей и часто им не попользуешься. Да еще и сил он жрет немало, что для детского тела было большой преградой. Вот и забыл я о существовании такого оружия. Хорошо хоть Хромин напомнил, когда мы как-то обсуждали грядущий бесконечный прорыв граймов. Достав чистый листок формата АА, я кровью нарисовал на нем нечто, напоминающее распахнутый зубастый рот, внутри которого находился шар. а вокруг пять закрученных, от внешней стороны к центру, круга. Я положил одноразовый амулет на камень душ и произнес. В голоде пожри себе подобного, приманка грайма пять. Амулеты камень души вспыхнули в моих руках ярко-красным светом. На миг я зажмурился, а по телу пробежала боль от активации амулета. Я чуть не свалился на траву от напряжения. А через секунду стало еще хуже. Листок АА рассыпался пеплом, который тут же поглотил камень душ. Я с размаху ударил камнем души себе в грудь. «А-а-а!» Я завопил и упал на колени. Мерзкий амулет, просто отвратительный. Потому его и редко используют. В основном он как раз для таких случаев вроде бесконечного прорыва граймов, если такой прорыв произошел в очень людном месте. Да и на самом деле, мало вайлордов способны на подобное. Даже я чуть не стал закуской для голодных духов, устремившихся на приманку. «Джек защитил меня!» Но его движения были медленнее, чем обычно. В итоге несколько раз граймы меня задели, и мое тело в некоторых местах начало неметь. Но все же я смог справиться с болью и подняться на ноги. Как раз один из граймов появился из-под пространства, оказавшись вплотную ко мне. Я успел среагировать и тут же его уничтожил. Ну все, теперь повоюем. Теперь вы, твари, больше не станете отвлекаться на простых людей. Я покончил еще с тремя граймами. Осталось трое. Правда, в следующую секунду мир продемонстрировал очередной огромный минус амулета приманка. С десяток граймов вылетело из разлома. Приманка настолько сильна, что эти твари чувствуют её из своего мира. И пусть в микрорайоне сейчас уйма разломов, разлом возле приманки будет для граймов гораздо привлекательнее. Ускорение 9.8, рывок. Я активировал новый амулет и принялся с огромной скоростью носиться между граймами. Что-то сверкнуло с права от меня. Но затем один из граимов был уничтожен клинком с двух ног. Хм, какие знакомые фэнтезийные сапожки. Разлом, соединяющий две миров, пять захлопнись, выкрикнула Вита, опереложив амулет к стремительно разрастающемуся разлому. Послышался хлопок, знаменующий закрытие разлома. А в следующую минуту мы вдвоём быстро прикончили оставшихся граимов. "Привет, спасибо за помощь", выдохнув, улыбнулся я добрине. Выглядела она, как всегда, прелестно. Шортики и топик подчёркивали достоинства спортивной фигуры, а артефактные сапоги до середины бедра встроены в ножки. Привет, Стас. Рада видеть. Опасно использовать приманку в одиночку. Кивком головы девушка указала на красное энергетическое ядро на моей груди. Я подстрахую тебя. Пойдём к центру. С тобой хоть на край света. От моих слов Вито растерянно застыла и на миг погрустнела, но к ней быстро вернулся боевой запал. Вперёд. махнула она рукой, срываясь с места. Вдовесок к своей хрустальной туфельке Вита использовало и рывок. Мы неслись быстро, но примерно на одной скорости. В соседнем дворе мы увидели группу вайлордов, сражающихся с огрэями и закрывающих от их атак пятерых людей. Без раздумий, добры на присоединилась к битве. Я последовал её примеру. Как результат, стоило лишь мне приблизиться к духам, и эти твари среагировали на активированную приманку. В итоге большую их часть мы с Витой изгнали вдвоём, в то время как другие вайлорды закрывали портал. Спасибо, спасибо, как заведённая повторяла пожилая женщина, когда с граймами и очередным разломом было покончено. Вита Михайловна, певнула один из вайлордов. Стас. Вайлорды оказались из клана Добренных. Контролируйте ближайшие дворы, приглушите группу, чтобы вывести этих людей, быстро скомандовала Добрена. Мои ребята уже идут сюда. сообщил я, получив информацию от Миши. «Хорошо», — решительно кивнула Вита и повернулась к своим. «Скоординируйтесь с малахитовыми щитами», — голос девушки прозвучал неожиданно резко. «Есть», — тут же ответили вайлорды Добриных. Ну а мы с Витой продолжили путь. Меня не покидала мысль, что девушка сегодня не такая, как обычно, более жесткая, что ли. Едва впереди показался Грайм, среагировавший на мою приманку. Добрина ускорилась, перехватила его. они что жела в полёте. Да она будто бы свой гнев на них выплёскивает. Вита, у тебя всё хорошо? спросил я. Нормально, отозвалась Добрина. Большего я узнать не успел, так как впереди показался очередной голодный дух. Спустя минуты полторы мы увидели впереди первое по-настоящему крупное сражение. Человек 100 вайлордов растянулись на шестиполосной дороге и бились с ордой граймов. Я насчитал 7 открытых разломов. А среди вайлордов увидел несколько знакомых лиц. Капец, пробормотал я. Ближайшие к нам свитаи граймы тут же среагировали на мою приманку и бросились в атаку. Товари замерцали перед глазами, то уходя в подпространство, то возвращаясь в наш мир. Что к 20 не меньше одномоментно атаковали нас. Ускорение тела 9, рывок. Витамгнавин навысила свою скорость до предела. Я не стал этого делать, так как рывок восьмого уровня всё ещё действовал. Добри налетала на запредельных скоростях с первой формой ЖК, мне точно не догнать её. Поэтому большинство граймов изгнала именно Вита. И работать с ней в паре оказалось здорово. Я чувствовал себя Эдаким танком в онлайн-игре. Мне даже много урона наносить было не обязательно, достаточно просто выманивать врагов на себя. И едва эта мысль мелькнула в голове, как сразу два голодных духа, появившись из-под пространства рядом, атаковали меня. Проклятие Похоже, все-таки придется нацепить на себя крепость. Но с рывком, приманкой и активным джеком я и так чувствую, как из меня выпивают все соки. Два разлома закрыли, один открылся. Недовольно выкрикнула Вита, когда с напавшими граймами было покончено. Скорее, Стас. Из ближайшего к нам разлома летела очередная группа граймов. Но встретить ее бросилась и группа Вайлордов. Та самая, в которой я узнал нескольких людей. Ну еще бы их не узнать. Ведь совсем недавно мы с ними пытались вести мирные переговоры. Я не уверен, что все вайлорды, собравшиеся здесь, принадлежали к золотым змеям. Скорее всего, тут сборная солянка. И всё же ближе всех ко мне оказалась группа кобрена, сражавшаяся с толпой граймов. Мы бросились к ним и, неожиданно, но граймы не переключились на меня. Стало быть, ближе к ним есть другой вайлорд с приманкой. Однако не успел я порадоваться этому, что и другие Вайлорды готовы выкладываться сверх меры, дабы не допустить лишних жертв. Как разлом затрясся. У-у-у-у! Оглушительный рев Грайма-кошмара, ворвавшегося в наш мир, раскидал в стороны других голодных духов и Вайлордов. Монстр, в отличие от обычных Граймов, имел огромные руки и короткие ноги, уже не похожие на обычные линии. Его фигура... его горлянка была более плоской спереди и сзади. После эволюции Грайм приобрёл чуть больше антропоморфных черт. А мерзлительная тварь выругала Свита, увернувшись от звуковой волны. В руках девушки появился листок АА с нарисованными символами. Усиление тела 7, мощь. Сразу с тремя активированными амулетами Дубрена побежала по дуге, пытаясь зайти монстру сбоку. Я же, выхватив чистый листок принялся стремительно рисовать очередной амулет. Миша, тут грайм кошмар. Параллельно я связался с нашим аналитиком. Понял. А между тем, громадный монстр из-за подпространства и появился прямо перед Витой. Удар. Каким-то чудом девушка смогла увернуться и разорвать дистанцию. А ведь у неё не активирована крепость. Всего одно попадание, и от Виты ничего не останется. Я же рисовал уже второй амулет. попутно отметив, что появление Грайма Кошмара увеличило разлом, из которого с новой силой хлынули граймы. А ещё я понял, что приманка действует на его изолировавшего Грайма слабее, чем на его младших товарищей. И всё же действует. Не став вновь атаковать Виту, Грайм Кошмар рванул в сторону группы змей. Уа! Звуковой волной монстр ударил по группе кобрина. Ох, но лавашин дикато частично попал под удар. Вроде бы пытался увернуться, но его тело как-то неестественно изменило направление в последний момент. А вот зловредный Банин, стоявший довольно близко к боссу, успел отпрыгнуть. Вита на огромной скорости атаковала Грайма Кошмара сзади. Вот уже сапожки Виты почти врезались ему в спину. Но гад ушел в подпространство, а меня атаковал с десяток мелких Граймов. Благо Джек сам с ними прекрасно справился. Я же бросился в сторону Грайма Кошмара, приготовив одноразовый амулет. Инфернальный взрыв 10, гори, выкрикнул я. Амулет вспыхнул, и часть обычных граймов в зоне действия взрыва сгорела в невидимом огне вместе с камнями душ. Грайм Кошмар застыл. Усиление тела 9, мощь, рявкнул я. Господствует Джек-потрошитель, вторая форма. Поравнявшись с монстром, я как следует вложился в удар. Каса прошла сквозь плтуловища, будто нагретый нож сквозь масло. Грайм начал исчезать, и на асфальт упал крупный камень душ. Внутри этого зелёного шара клубилась тьма. Я рухнул рядом без сил. Проклятье. Не стал сильнее с прошлого раза. Однако тело буквально разрывает от нагрузок. Максимальный инфернальный взрыв. Максимальная мощь и что хуже, приманка. "Режь джекпот-рашитель", пробормотал я, возвращая амулет в исходную форму. Я перевернулся на спину и, достав чистый листок, с трудом вывел нужные символы. Приманка развеяся, выдовил я слова заклинания. Мерзкий амулет приманка требовал дополнительный амулет для дезактивации. Просто силой мысли приманку не отменить, а сама она спадает только если камень душ, лежащий в её основе, полностью истощится. О, Вита, привет, услышал я голос запыхавшегося Дениса. Помогу с разломом. Босс, ну ты как всегда, рядом со мной появился, Олег. Поднявшись, я увидел и некоторых других членов моего синдиката, например, Киру и Кузьму. "Не говорю", хмыкнул я, поднимаясь. "Где остальные? Некоторые бежали сюда, но теперь их переправили патрулировать округу", быстро ответил Олег. Я закивал, наблюдая за тем, как Кира лихо стрела за стрелой изгоняет граймов. "Округу, значит", задумчиво пробормотал я себе под нос. стараюсь справиться с болью по всему телу и собраться с мыслями. На самом деле, без этого никак не обойтись, ведь проблема в том, что пока волна не пройдёт, игра ему продолжит пребывать. Да, разломы открываются рядом друг с другом. Да, большинство из них появляются примерно в одной точке, однако единичные разломы так и будут открываться по всему отцепленному периметру. А если в площади прогадать, то и зацеплением тоже. Из-за этого нельзя всех вайлордов отправлять сражаться. тех, кто послабее, должны патрулировать. Ладно, вздохнул я. Хватит тебе тут со мной торчать, иди остальным помогай. Понял, босс, шутливо козёрнул Олег. Правда, тут же посерьёзнел и, активировав рывок, ринулся в бой. После моего инфернального взрыва граимов стало меньше, а Вита с Данном успели закрыть самый огромный разлом. Пока я вертел головой, заметил, что небольшая группа граимов просто исчезла рядом с неизвестным мне вайлордом. Правда, мужчина после этого припал на колено и чуть не пропустил атаку выжившего голодного духа. К счастью, активировавшего инфернальный взрыв прикрыл его товарищ. Убедившись, что на этом поле боя ситуация выровнялась, и моим ребятам ничего не грозит, а в окна к мирным жителям Грайма не лезут, я принялся искать глазами Кобрина. Если он помрёт здесь, мой синдикат получит проблемы, как только битва с разведывательным войском Граймов завершится. Сколько трупов Сокрушенно пробормотал я. Нельзя сказать, что вся улица была завалена телами. Конкретно здесь погибло человек 10. Но все они вайлорды, а сражались мы лишь с небольшой частью разведывательного войска граймов. Страшно представить, как будут выглядеть последствия бесконечного прорыва. О, а вот и Кобрин. Вместе со своими товарищами сражается с очередной ордой голодных духов. А где его друг Воробьёв с сыном? Он с другой группой. Похоже, их раскидало после атаки Грайм кошмара. Пытаются пробиться к боссу. А рядом с боссом Банин. Проклятие. Этот мужик явно задумал что-то недоброе, да и сам Кобрин, кажется, всё понимает. Пару раз бросил в сторону Банина подозрительный взгляд. Я поспешил на помощь к главе Золотых змей. Да, у нас сейчас есть разногласия с их синдикатом. Да, змеи первые напали на нас. А до этого были грубы с кирой. Но все эти их действия Не повод вырезать под ноль целый синдикат, особенно на пороге бесконечного прорыва Граймов. На группу Кобры налетела очередная группа Граймов, ещё несколько атаковали меня. Голодные духи задерживали меня, и я изо всех сил пытался от них отбиться, а сил этих оставалось немного. Но я упорно, хоть и медленно, продвигался к своей цели. Нужно мне допустить смерть главы Золотых змей. И вот, когда мне осталось до группы Кобры буквально метров 15, До него добрался Банин. Ефим Николаевич как раз отбивался от четырех Граймов кнутом, который пылал золотой энергией. Именно в этот момент Банин толкнул его в спину, и глава синдиката упал лицом на асфальт. Кобрин беззащитен. Граймы тут же атаковали его, и... Две пылающие энергетические стрелы моментально превратили парочку Граймов в пыль, а стремительные удары хрустальных туфелек уничтожили еще двоих голодных духов. Затем вновь полетели стрелы. Всё в порядке, покончив с группой граймов, Вита помогла Кобрину подняться, я же встал рядом. "Да", прохрипел глава Золотых змей. "Спасибо". Резко развернувшись, он ожог Банина злобным взглядом. Вокруг головы второй боевой группы синдиката уже столпились его верные союзники. Несколько вайлордов, похоже, поддерживали законного босса синдиката, так как к Банину не жались. А между тем основные силы лоялистов всё ещё сражались с Граймовыми метрах в 20 от нас. "Валя, ты предал меня", прямо заявил Кобрин. "О чём вы говорите, босс?" театрально извёл Сабанин. "Я не понимаю". "Всё ты понимаешь. Ты толкнул меня в спину, подставляя под Граймов. Это открытое предательство в боевой обстановке. Я имею полное право казнить тебя". "А доказательства у тебя есть, босс?" скривился Банин. "Я это видел", холодно произнёс я. "И я тоже" Вита поддержала меня. Позвольте представиться. Вита Добрина, вайлорд клана Добриных. Обстановка накалялась. Соратники Банина начали собираться по сторонам, готовые вступить в бой в любой момент. А те в этом передовом отряде, кто поддерживал законного босса, переместились поближе к нему, чтобы по возможности защитить от предателей. Прямо возле нас открылся очередной разлом, играемый своим появлением прервали молчаливое противостояние. Всем вместе нам потребовалось около минуты, чтобы покончить с ними и закрыть разлом. Во время этого короткого боя лоялисты и предатели старались держаться друг от друга подальше. «Валя, я изгоняю тебя из синдиката», — твердо проговорил Кобрин, когда очередной бой с Граймами закончился. К этому времени уже и отец, и сын Воробьевы вместе со своей группой пробились к боссу. «Те, кто поддерживает предателя, на выход». Банин злобно смотрел по сторонам. Но естественно, не находил поддержки в глазах тех, кто был на стороне законного босса Золотых змей. Гневно сплюнув под ноги, он процедил: "А, отлично, счастливо оставаться в вашей слабенькой группке". Глянув через плечо на своих, он выкрикнул: "Кому тоже поперёк горла Золотые змеи за мной". Махнув рукой, он быстрым шагом побрёл в сторону ближайшего двора. 10 человек, неуверенно взглянув на Кобрина, молча поспешили за баняным. "Это у него могут быть проблемы", задумчиво проговорил Воробьёв старший вице-босс Золотых Змей. "Всё потом", отстранённо ответил босс. "Сейчас нужно зачистить наши земли от граймов". Он повернулся к нам свитой и поклонился. "Спасибо за помощь, Малахитовые щиты, клан добринных". "Не стоит", раньше меня ответила Вита. "Мы все делаем одно дело". "Стас, если ты нормально себя чувствуешь, то..." Договорить она не успела. Её прервал оглушительный грохот. Казалось, даже асфальт задрожал под нашими ногами, а мелкие камешки и сор, лежавшие на нем, заплясали в хаотичном танце. «У-у-у-у-у-у!» Рев, заставивший кровь замереть в жилах, пронесся по улицам в тот момент, когда раскрылся огромный портал. Невидимая звуковая волна, вырвавшаяся из портала, превратила в кровавое месиво пятерых людей, еще шестерых раскидала в разные стороны. «Да». Самый большой разлом из тех, что я когда-либо видел в своей жизни, раскрылся как раз недалеко от убегающей группки Банина. — У-у-у-у! — вновь завопил вырвавшийся из разлома монстр, добив еще троих отлетевших в сторону, в том числе и Банина. — Все, крепость девятку! — закричал я, выхватив из кармана чистый листок и начав рисовать свежий амулет. — Кто не может, бегите! — Что это? Кто-то из вайлордов-змей явно впал в ступор. «Граем бедствия! Усиление тела девять! Крепость!» — выкрикнули мы одновременно святый. «Господствует Джек-Потрошитель! Вторая форма!» — тут же добавил я. А между тем монстр, стремительно перемещаясь через подпространство, оказался возле последней тройки предателей. Буквально за полторы секунды он трижды клацнул зубами, откусив три головы. «Ну что ж, проблем у золотых змей с Баниным теперь точно больше не будет». Хорошо бы только сам синдикат остался жить после сегодняшней битвы. Я внимательно смотрел на Грайма, с эволюционировавшего до третьей ступени. Чудовище приобрело еще больше антропоморфных черт. Ноги и руки стали крупные, как у спортсмена-бодибилдера, и пропорциональны телу. Нижняя часть тыквы-горлянки удлинилась и стала похожа на вытянутую дыню. Конечности крепились именно к ней. Верхняя же часть круглая. была присоединена к нижней небольшой перемычкой красные глаза блудцы были всё такими же огромными а гигантский рот всё так же занимал половину лица если бы это был человек то можно было бы сказать что рот у него от уха до уха вот только ростом тварь была чуть больше 2 м проклятие а ведь мы уже порядком измотались подействует ли инфернальный взрыв девятого уровня на этого монстра по слухам в ретли Грайм бедствие это чудовище, против которого должны сражаться лишь самые сильные вайлорды клана или синдиката. Это группой минимум в 10 бойцов. Миша, у нас Грайм бедствие, из разлома лезет целая полчища мелочи. Грайм бедствие, капеш аналитик, но быстро взял себя в руки. Понял, отнычаю, постараюсь раздобыть подкрепление. Надеюсь, несколько бойцов уровня Виты придут к нам на помощь. О-о-о! Завопил монстр, срываясь в атаку. Грайм бедствие явно не собирался ждать, пока мы соберём отряд достойный сражаться против него.